«Еще одна ловушка!» Когда золотой пол задрожал, Сэм притянул Мэгги к себе. Та пыталась отпереть дверь в статую, но безуспешно. «Возьмите себя в руки!» — крикнул Сэм, перекрывая нарастающий снизу рев. «Приготовьтесь!» Сквозь ботинки рокот отдавался у него в ногах, ребрах и позвоночнике. Чуть в стороне Дэннелл поддерживал Нормана. Глаза юного индейца стали огромными, как блюдца. Неистовый рев оглушал, пол под ногами Сэма бешено сотрясался. Держитесь! Неожиданно раскаты заполнили все вокруг. Пол дрожал так, словно сдерживал невероятное давление. Раздался громкий треск, как будто что-то сломалось. Платформа под ногами студентов рванулась вверх. Норман упал на руки и колени, крича от боли. Его раненая нога ударилась о металлический пол. Остальные пленники золотой статуи, скованные ужасом, не проронили ни звука. Платформа качалась и подпрыгивала, однако продолжала двигаться вверх. Сначала медленно, затем быстрее, немного поворачиваясь по мере прохождения по шахте. Под ногами студентов по-прежнему что-то дрожало. Денел помог Норману подняться. «Гидравлика!» — прокричал фотограф сквозь шум. «Что?» — спросил Сэм. Высвободившись из его рук, Мэгги внимательно разглядывала пол. «Наверное, они воспользовались подземной рекой, возможно, притоком той, по которой мы вчера сплавлялись, ведь это хреновина...» «Гидравлический лифт!» — Сэм запрокинул голову вверх. «Но куда он нас везет?» — Мэгги нахмурилась. «Если бы они просто хотели грохнуть непрошенных гостей, то вряд ли пошли бы на такие ухищрения», — сказала она, осматривая плывущие мимо гладкие стены. «Кажется, мы поднимаемся». «К потолку?» — спросил Сэм вспоминая позу вождя инков, как бы поддерживавшего ладонями свод пещеры. — Надеюсь, нас не расплющит в лепешку, — проворчал Норман, — после столь славного начала дня. — Вряд ли, — неуверенно ответила Мэгги. Дэннел вдруг с криком показал наверх. — Смотрите! — Мэгги направила туда луч фонарика, хотя этого и не требовалось. Высоко над их головами показался золотой купол, внутренняя часть короны статуи. Сквозь равномерные трещины в потолке струился свет. Затем, словно лепестки цветка, раскрылись шесть частей купола. Внутрь хлынул яркий солнечный свет. «Выход!» — воскликнул Сэм, сорвал с себя шляпу и радостно присвистнул. «Мы выбрались!» — Норман добавил. «Но не все». Улыбка Сэма померкла. Он снова надел шляпу. Норман сказал правду. «Стыдно ликовать по случаю собственного спасения, когда один из товарищей погиб». Мэгги придвинулась к нему ближе. Ее глаза блестели от радости и от горя. Склонив голову набок, девушка вглядывалась в раскрывающийся купол. Сэм обнял ее. «Уверен, что Ральф был бы доволен, что мы вырвались». «Возможно», — пробормотала она. Он крепче стиснул Мэгги. «Мертвые не завидуют живым. Ни Ральф, ни даже твой ирландский друг Патрик Дуган — К этому списку он мысленно добавил своих родителей. Магия оперлась о него и устало произнесла. «Знаю, Сэм. Все это я уже слышала». Сэм промолчал. Простить себя за то, что остался жив, труднее, чем столкнуться со смертью. И справляться с этим приходится в одиночку. Замедлив ход, Лифт полз навстречу свободе. Наконец платформа остановилась. Шесть частей купола полностью откинулись. Под ногами прогремели замки, снова фиксируя площадку. Вода внизу ревела уже тише. Прибыли, объявил Норман. После полумрака пещеры, после полуденного солнца слепило, хотя небо и было окутано дымкой. «Знать бы еще куда», — обронил Сэм, шагая вперед и с любопытством вытягивая шею. Похоже было, что они попали в какую-то глубокую лесистую долину. Со всех сторон возвышались стены красновато-черного камня, по которым мог бы взобраться лишь альпинист. «Чем это пахнет?» — поинтересовался Норман. «Воздух...» Разреженный, теплый, отдавал тухлыми яйцами. Сера, пояснила Мэгги, и, медленно описав круг, показала рукой. «Смотрите!» Возле северной стены, из расщелины, у основания скалы струился вверх пар. «Жерло вулкана!» — заметил Сэм. Этот район перуанских Ант по-прежнему оставался геологически активным, изрешеченным кратерами вулканов и остывших, и еще дымившихся. Почти ежедневно горы сотрясались от землетрясений. Мэгги помахала рукой. — Это не рифтовая долина. Мы в какой-то вулканической кальдере. Прихрамывая, Норман подтянулся поближе и, глядя на каменные стены, присвистнул. — Здорово! Сразу почему-то вспоминается поговорка «Из огня да в полымя». Не обращая внимания на сарказм фотографа, Сэм осматривал окружавшие их горные вершины. «Если ты не ошибаешься, Мэгги, то мы находимся среди вулканических пиков к востоку от нашего лагеря». Он кивнул на темную тень на юге. Возвышаясь над их вулканической долиной, Из южной стены словно вырастал еще один конус, очертание которого скрадывала дымка. «Смотри, как их тут много!» — Мэгги согласно кивнула. «Наверное, ты прав. Этот район никогда не исследовали. Слишком крутые и опасные горы». Державшийся рядом с Норманом Деннелл вытер лоб рукавом. «Тут жарко». Сэм снял шляпу и пальцами зачесал назад влажные волосы. На такой высоте, с приближением сумерек, он продрог бы в своей жилетке, но дул теплый нежный бриз. «Это все из-за дымки», — пояснила Мэгги. «Она удерживает тепло и влагу». «Как в оранжерее», — сказал Норман, осматривая окружающие джунгли. «Взгляните-ка на всю эту зелень». Юноша принялся вытаскивать фотоаппарат. Вокруг, во все стороны, простирался густой лес. С высоты они разглядели среди лесных зарослей несколько открытых луговин, в основном возле многочисленных кратеров. Больше ничто не нарушало джунгли в стенах вулканического конуса. Под их пологом изобиловала растительность — Землю покрывали гигантские, выше человеческого роста папоротники, а с деревьев свешивались сотни орхидей с желтыми величиной с кулак цветами. Вдоль ветвей, цепляясь за них шипами, ползли даже побеги диких рос. Пока его товарищи бродили вдоль края леса, Норман отщелкал несколько кадров. Среди пышного благоуханного великолепия беспокойно пересвистывались потревоженные птицы. Подернутая дымкой небо прорезала стайка синекрылых попугаев. Рядом предостерегающе закричали обезьяны. Их, покрытые ярким мехом тельца, с длинными хвостами скрылись в лесной чаще. За этой зеленой стеной звенела о камне вода, обещая близость ручья. — Прямо потерянный рай? — проговорил Норман. Сэм кивнул, хотя в его душе зародилось смутное беспокойство. Он вспомнил предупреждение отца де Альмагро «Остерегайтесь Эдемского змея». Наверное, похожие мысли посетили и Мэгги. Ее губы были сурово сжаты, а глаза подозрительно прищурены. «Мы не одни!» — внезапно прошептала она. Сэм тотчас же приготовился к встрече с опасностью. «Что?» Маги стояла, не шевелясь, лишь ее глаза двигались, показывая, куда смотреть. Позади студентов послышался резкий металлический скрежет. Купол складывался... Их единственный путь к отступлению из вулканической кальдеры закрывался. Сэм пробежал глазами тот участок джунглей, на который показывала Мэгги, и, наконец, заметил в тени наблюдавшего за группой человека. Очевидно, тот догадался, что его увидели, и, выпрямившись во весь рост, выступил из чащи. Одновременно к вырубке вокруг золотого купола направилось еще семеро человек. Оттенок кожи и черные глаза свидетельствовали об их родстве с Кечо. Незнакомцы едва доходили Сэму до плеча, зато держали копья, которые были на добрую голову выше техасца. Индейцы носили традиционный наряд. Простые штаны и рубашки, забавно украшенные перьями попугаев и кондоров, Самый главный в группе индейцев с ярко-красной лентой вокруг головы выступил вперед и строго заговорил на своем родном языке. Деннелл невесело перевел. Он хочет, чтобы мы шли за ним. Низкорослый индеец повернулся и зашагал обратно к кромке леса. Он оттолкнул огромный лист папоротника, скрывавшего подтайную тропку, и нырнул в заросли. Остальные охотники ждали Сэма и его товарищей. Не видя причины бояться местных жителей, Сэм махнул рукой. «Пойдемте, может, они знают, как вернуться к раскопкам». Тем не менее, глядя на их длинные копья, он поправил на плечи винчестер, чтобы быть готовым к любой неожиданности. Дэннел тронул Сэма за локоть. Мальчик тоже недоверчиво сощурил глаза — Казалось, он хотел что-то сказать, но лишь покачал головой и достал из кармана помятую сигарету. Зажав ее в зубах, Деннал пробормотал что-то на своем родном языке. «В чем дело, Деннал? тут «Тут что-то не так», — только и буркнул подросток. Он помог Норману пролезть под папоротник. Сэм вместе с Мэгги шел за ними. Когда их поглотили джунгли, студенты несколько минут молча продвигались по тропинке. «Что ты о них думаешь?» — наконец прошептала Мэгги. «Наверное, какое-нибудь племя Кечуа. В лесных чащах полно таких племен охотников-собирателей». Мэгги показала большим пальцем назад, на вырубку. «Им и дела нет до золотого купола». Сэм задумался над этими словами. Пожалуй, охотников действительно больше поразили незнакомцы, чем сокровища за их спинами. Сэма угнетала искованность Дэннелла. По дороге он разглядывал индейцев. Те молча двигались, привычно держа в руках копья и раздвигая ветви. Вскоре тропинку пересек окруженный валунами ручей. «Кто эти охотники?» Ответ ждал за поворотом. «Джунгли расступились и словно по волшебству перед путниками появилась деревня. Центральную площадь окружала кучка каменных домов, которые террасами отходили от нее до самых джунглей. Почти все дома были наполовину зарыты в землю и затенены зеленым навесом. Лесные цветы гирляндами украшали каменные крыши, а также росли во дворах. Цветочный аромат заглушал запах серы из кратеров. Сэм озирался по сторонам, разинув рот. По узким улочкам бегали ламы и мелкие свиньи, а из окон и дверей выглядывали любопытные лица местных жителей. Их было более ста. Индийцы носили кушмас — рубашки с рукавами и небольшими накидками, или длинные туники-анаку. Жители украсили притолоки и подоконники лепниной — а в их одежде блестело в свете заходящего солнца золото и серебро. Опершись о плечо Деннала, Норман заковылял вперед. Из дверей к нему навстречу выскочила молодая женщина в шерстяной шали и протянула венок из синих цветов с вплетенными в него желтыми перьями попугаев. Хрупкий фотограф улыбнулся и поклонился. Воспользовавшись этим... Женщина быстро набросила ему на голову венок. Норман выпрямился, а незнакомка со смехом прикрыла рот рукой и убежала. Со смущенной улыбкой, прикоснувшись к подарку, Норман обернулся к Деннеллу и спросил, как он смотрится с этой рубашкой. Фотограф, прихрамывая, продолжил путь, казалось, не обращая внимания на то, куда они попали. А Сэм и Мэгги застыли на краю деревни. Мысленно Сэм убрал с домов растительность, освободил улицы от людей и животных. Он тотчас же узнал планировку селения. Центральная площадь с спицами, отходившие от нее улицы, ряды стандартных домиков вдоль них. Все это в точности повторяло «подземный некрополь». Мэгги схватила Сэма за локоть. «Ты знаешь, что это за место?» — шепнула она, глядя на Сэма расширенными глазами. «Это не какое-нибудь захудалое племя Кейчоа, что едва сводит концы с концами». Сэм кивнул. «Это предки Денала, сказал он глухим от изумления голосом, придя к такому же выводу, что и Мэгги. Они наткнулись на живое поселение инков. Когда солнце село, Филипп услышал звук, которого никак не ожидал — треск радиоприемника. Филипп вскочил, опрокидывая табуретку, на которой сидел. Отец Отера и другие доминиканцы спустились на раскопки. Сразу после полудня в помощь местным рабочим приехало двое опытных горняков — Рывком распахнув полок палатки, Филипп нырнул в ее тень и включил рацию. — Алло! — прокричал он в микрофон. «Меня — Меня кто-нибудь слышит? После полосы помех прозвучал прерывистый ответ. — Илип! Это Сэм! Батарейка! Мы выбрались из пещер! Затем все заглушил треск. Филипп поправил радиоантенну. — Сэм! «Ответь! Где вы?» Сквозь помехи пробились слова. «Мы в одном из вулканов. Кажется, на востоке». Филипп облегченно вздохнул. «Если все живы, продолжать спасательные работы не имеет смысла. Все кончилось. Вскоре он сможет уехать». Филипп представил свою квартиру в Гарварде, где все — книги, компьютер, бумаги. Аккуратно разложено и расставлено по своим местам. Бросив взгляд на рваную рубашку и грязные брюки, он решил, что больше никогда в жизни не поедет в экспедицию. Внутреннее ликование помешало ему расслышать последние слова Сэма, но теперь это не имело значения.